Как провести отпуск при выгорании? В отделе продаж работают два руководителя. У обоих достаточно большая нагрузка. Стрессы, планы, жесткие дедлайны. Первый менеджер активно отдыхает каждые выходные. Катается на лыжах, ходит в походы, посещает различные мероприятия, концерты, выставки, проводит время с семьей. В отпуск всегда уезжает отдыхать и просит его не беспокоить. Второй менеджер часто берет работу на выходные ведь ее так много, в отпуске не может расслабиться, постоянно на связи и даже приезжает в офис пару раз в неделю, потому что без него никто не справится. Но как так получилось, что начальство не заметило стараний и жертвенной самоотдачи второго менеджера, и повышение получил первый? А все потому, что результат работы первого менеджера — эффективность, а второго — Частые ошибки, невнимательность, раздражительность и постоянные угрозы увольнения с киданием на стол заявления об уходе. В итоге, руководство недовольно его работой, а коллеги мечтают о том, чтобы он, наконец, ушел. На этом реальном примере хочу напомнить вам, что отдыхать надо обязательно, и делать это качественно. Это полезно и для вас, и для вашей эффективности, и для всего коллектива. Если вы работаете самостоятельно, тоже не забывайте устраивать для себя отдых. Отпуск, так же, как и выходные, хорошо планировать заранее, чтобы предвкушать его и тем самым продлить радость. Но если вы буквально доползаете до отпуска и ждете от него живительной силы, которая поднимет вас на ноги, нужно учесть некоторые моменты. Во-первых, не всегда даже длительный отпуск может восстановить человека, если проводить его неправильно. Часто бывает, что выгоревший работник не может расслабиться даже на отдыхе, Он находится в напряжении от того, что ему надо достичь этой цели, хорошо отдохнуть и избавиться от выгорания. Он должен выполнить весь задуманный план. Посмотреть, почитать, погулять, посетить. Ему обязательно нужно вернуться отдохнувшим и свободным от выгорания. В итоге отпуск превращается в очередное достижение результата. Нет, так не получится. Когда вы идете в отпуск, особенно по выгоранию, Нужно изменить отношение к нему и ничего не ожидать. Никаких целей и результатов. Вы устали, и вам надо просто отдохнуть. Насколько хорошо это получится, неизвестно. Просто отдыхайте, но примите несколько советов, чтобы восстановиться как можно быстрее. Первое. Как и при планировании выходных, выделите два-три самых важных дела, которые хотите выполнить, чтобы в отпуске была доля определенности. Определите приблизительное время и действуйте, не торопясь. Наслаждайтесь моментом. Если потребуется, меняйте планы. Будьте гибкими и не переживайте по этому поводу. Когда, как не в отпуске, мы можем отдаться потоку и воле случая. Старайтесь как можно меньше контролировать ситуацию, чтобы сбросить напряжение. Контроля вам хватает и в рабочих буднях. Второе. Смените привычную среду и окружение, чтобы изменить и обычное поведение. Если вы привыкли постоянно что-то делать, быть продуктивным и полезным, но хотите просто спать до обеда и провести весь день за чтением книги, сделайте это. Отправьтесь в то место и окружите себя теми людьми, которые не будут осуждающе смотреть на вас, что вы не ходите на экскурсии и не делаете ничего нужного. И сами позвольте себе это, если вам именно сейчас нужно расслабление. Третье. Не забывайте, что отпуск для выгоревшего человека или близкого к выгоранию – Это не доделывание личных дел, которые вы не успели из-за работы, а для расслабления и накопления энергии. Как вы думаете, насколько хорошо вы отдохнете, если начнете составлять подробные планы на день с множеством нерабочих активностей? Если будете волноваться, что не успеваете, не доделали, не так продуктивно используете столько свободного времени. Это принесет вам только дополнительное напряжение, от которого вы хотели избавиться. Выбирайте то, что действительно хотите делать, и смело отказывайтесь от того, что запланировали, если сейчас на это нет настроения и сил. И не вините себя. Это ваш отпуск и ваше личное время. Имейте право. Четвертое. Сделайте для себя минимальными выборы, принятия решений. Не забывайте, что ваша система сейчас перенапряжена, и организм включил режим энергосбережения, как это делает ваш смартфон. Вашей энергии может не хватить даже на простые процессы, и было бы идеально, если бы выбор делал кто-то за вас, например, организовал тур. Или вы можете взять путевку по программе «Все включено». В отпуске ваша задача – подзарядить батарейки, но делать это придется во включенном режиме энергосбережения. И как вы это будете делать, решать только вам. Гулять по горам или лежать целый день на пляже. Делайте то, от чего вы чувствуете, что заряд идет, а напряжение спадает.